Глава восемнадцатая. Послесловие. Место действия. Штаб главной базы анархистов в индустриальном районе Саркива. Высокий крупный мужчина, опершись кулаками о стол, обвел всех присутствующих тяжелым неприятным взглядом. В комнате повисла тишина. Та особенная тишина, которая бывает перед бурей, когда каждый чувствует, что сейчас произойдет что-то важное. За большими окнами штаба, выходящими на заснеженные цеха заброшенного завода, медленно светало. Где-то вдали лениво перебрехивались собаки, но здесь, в прокуренном кабинете, пахло потом, металлом и напряжением. «Итак, я всех вас здесь собрал для выработки дальнейшего плана действий в связи с изменившейся обстановкой». Голос главного звучал ровно. Но в нем чувствовалась та скрытая сила, которая заставляла подчиненных подбирать слова даже в мыслях. Он еще раз оглядел присутствующих. Заместитель по вооружению, сухой, вечно кашляющий мужик с глазами загнанной лошади. штаба молодой, но уже с проседью, нервно теребящий авторучку. Начальник разведки, толстый, лысый, с вечным потом на лбу даже зимой. Иудав, командир пятого ранга. Тот самый, чья база горела три ночи назад. «Якир Иванович, доложите, как идет развитие нашей зимней базы в поселке Фруктовом?» Якир Иванович поднялся. Это был невысокий плотный мужчина лет 50, с аккуратно подстриженной седой бородкой и цепкими глазами хозяйственника. Он говорил обстоятельно, с цифрами, с фактами, не торопясь и не сбиваясь. За прошедший месяц возведены три жилых модуля на пятьдесят человек каждый. Обустроена столовая с полевой кухней. Пробурены две скважины, так что вода есть, пригодна для питья после кипячения. Завезено 200 тонн угля, этого должно хватить до конца февраля. Установлены пулеметные гнезда по периметру три штуки плюс две вышки для наблюдателей. Склады под боеприпасы и продовольствие оборудованы, частично заглублены. Личный состав 120 человек, из них 80 бойцов, остальные обслуживающий персонал и семьи. «Дисциплина поддерживается, конфликтов не зафиксировано». Выслушав доклад командира зимней базы, а, скорее всего, и будущей основной, если дела пойдут совсем плохо, он уточнил еще пару деталей и перешел к основной теме совещания. «Связь с основной базой держите?» «Так точно, рация работает стабильно. Раз в четыре часа выходим на связь, дубль через посыльных, но пока не пригодилось». «Хорошо», — главный кивнул. «Садитесь, Якир Иванович, вижу, дело движется. Если ситуация совсем ухудшится, фруктовый станет нашей основной базой. Готовьтесь к этому». Якир Иванович сел, довольно поправив бородку. Главный молчал, собираясь с мыслями. Потом перевел взгляд на удава. И в этом взгляде было что-то такое, отчего удав внутри себя сжался в тугой комок. «А теперь, товарищ свободный командир пятого ранга...» «Я попрошу вас отчитаться о событиях уничтожения вашей третьей базы, нашего, так сказать, форпоста на границе влияния Матадоров и Рыжих». Голос главного сочился едва сдерживаемой яростью. Каждое слово падало, как камень в воду. Удав подскочил, словно его ужалили в то самое место, на котором он сидел. Стул едва не опрокинулся. «Что с базой? Излагайте», — повторил главный. Удав открыл рот, закрыл, снова открыл, лоб его покрылся испариной, хотя в комнате было прохладно. Все ждали, что он сейчас начнет оправдываться, кричать, искать виноватых, но Удав вдруг взял себя в руки, лицо его разгладилось, голос стал ровным, почти спокойным. Это было неожиданно для его комплекции и обычного имиджа. «В ночь с 30 на 31 декабря на базу номер 3 было совершено нападение объединенной группой красно и реваншистов», – начал он. «Опознавательных знаков на нападавших не было, но мы установили принадлежность по другим признакам». Он говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Операция была тщательно спланирована. Они выбрали наиболее благоприятный момент, когда на базе осталось около 50% личного состава, Точнее, 65 бойцов, включая некомбатантов. Это говорит о том, что у них был точный слив информации. Кто-то из наших работал на ту сторону. В комнате стало тихо. Слышно было, как за окном каркнула ворона. Сигнал о нападении был получен вовремя. Группы, которые пошли на выручку, попали в заранее подготовленные засады. Их обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В ночных условиях, без огневой поддержки, они были вынуждены отойти назад, чтобы не положить людей впустую. Отсутствие крупнокалиберного вооружения сказывается, — вздохнул заместитель по вооружению. — Я же говорил, надо было реквизировать те утесы у желто-синих, пока они их не спрятали. — Не перебивайте, — оборвал его главный, даже не взглянув в его сторону. Удав продолжил. В результате третья база оказалась предоставлена сама себе с полуночи до семи утра 31 декабря. Когда наша группа смогла прорваться, было уже поздно. Бой к тому времени закончился. «Как вы определили, кто напал?» — спросил кто-то из присутствующих. Тут же, следом, как выстрел, прозвучал второй вопрос. «Пленные есть?» Удав покачал головой. «Пленных нет». Все нападавшие, оставшиеся на территории базы, были добиты выжившими из личного состава. Как же определили? По наколкам, по некоторым неочевидным документам, которые нашли в карманах убитых, и по показаниям гран-сержанта Графита, когда тот пришел в сознание. Начальник разведки подался вперед. А он откуда узнал? Он же вроде в бою был, а не в разведке. Он пытал раненых, пояснил Удав, без эмоций, просто констатируя факт. В комнате повисла пауза. Заместитель по вооружению крякнул. Значит, штаб перестал тереть ручку. Ну, а потом? спросил главный. Потом? удав пожал плечами. А потом убивал, выстрелом в голову. И сколько человек он убил? Около пяти, точнее сказать не могу. Он сам не считал, а по трупам мы не разбирали, свои, чужие, все в кучу. Ни хрена себе, протянул кто-то. «Вы что, маньяка себе взяли?» Удав вдруг усмехнулся, криво и нехорошо. «Нет, это тот, который нас у заднего выхода ждал!» Все замолчали. Каждый старательно смотрел в стол, в потолок, в окно, куда угодно, только не друг на друга. Об этом по базе ходили слухи, разные. Кто-то говорил, что графит один сдерживал прорыв, пока остальные отходили. Кто-то, что он сидел у двери и улыбался, весь в крови, и гранату учебную под ноги Удаву кинул. Кто-то, что у него глаза светятся в темноте, тему развивать не стали. «Понятно», — сказал главный, нарушая тишину. «Продолжайте». Удав кивнул и заговорил снова, уже чуть уверенней. По полученным данным, нападавших было около двухсот человек. Из них красно порядка семидесяти процентов, остальные реваншисты. «Спелись, суки!» – прокомментировал один из присутствующих. Рявкнул главный так, что комментатор вжал голову в плечи. «Продолжайте!» «В ходе боя база полностью уничтожена, восстановлению не подлежит. Наши потери – шестьдесят человек убитыми, четверо тяжело раненых и один пропавший без вести. Все раненые получили множественные ранения, плюс потеря крови, плюс отсутствие медицинской помощи в первые часы». Еще пятерых мы не довезли до госпиталя. Трое скончались уже здесь по прибытии. Удав перевел дух. Потери врага мы насчитали 20 трупов. Остальных, скорее всего, унесли нападавшие с собой. Они всегда так делают. Трупов не оставляют, чтобы нельзя было точно идентифицировать. Так, главный потер переносицу. А теперь поподробнее про этого графита. Заместитель командира базы, молчавший до сих пор, подал голос. «Да, действительно. Что за человек? Почему о нем столько говорят?» Удав повернулся к нему. «Он не маньяк. Товарищ свободный командир второго ранга. Это анархист, который выжил в мясорубке Дома культуры». «Что им движет?» — спросил заместитель. «Почему он опять смог выжить?» Удав задумался, подбирая слова. «Им движет ненависть. Чистая, холодная ненависть. А выжил...» «Потому что он живет боем, он чувствует малейшие изменения, интуитивно на них реагирует, плюс великолепная приспособляемость, склонность к выживанию и отличные физические данные, таких в народе называют двужильными», — он помолчал, потом добавил. «Ему все равно, погибнет он или нет, главное для него, как погибнуть». «Он взял командование на себя, когда оставалось меньше двадцати человек». Все раненые, все в панике, а он смог заставить их продолжить бой. Вы бы смогли?» Все опять замолчали. «Кто пропал без вести?» Спросил раненый, меняя тему. «Завхоз?» «Понятно. А склад?» «Склад был завален взрывами. Когда откопали, оказалось, что частично разворован. Но все, что осталось, вывезли». Главный кивнул и сказал, обращаясь ко всем. «Объявите завхоза в розыск». «Если кто поймает, расстрелять на месте, но перед этим допросить», — повернулся к удаву. «Что с ранеными?» «Все на зимней базе, во фруктовом. Медицинская помощь оказана, насколько это возможно в полевых условиях. А как там этот графит?» Удав позволил себе легкую улыбку. «Выживет. Сквозное ранение в плечо, разорваны мышцы на левой ноге осколками, сломано два ребра, многочисленные ушибы, две контузии» не зажившие ожоги тела, и он выжил. Действительно двужильный, покачал головой кто-то. Да, подтвердил удав. И знаете, что странно? Он после каждого боя только злее становится. Глаза становятся какие-то необычные. Смотришь в них, и как будто душу видишь, и себя словно в зеркале. Потом отойти не можешь. Главный внимательно посмотрел на него, потом перевел взгляд на Якира Ивановича. «Окажите им всю необходимую помощь. Лично проследите». И Кир Иванович кивнул. «А теперь, — главный потер ладони, — давайте обсудим следующий вопрос». Олег очнулся рывком. Будто кто-то дернул его за невидимую нить внутри сознания. Веки разлепились с трудом. Спекшиеся сухие, словно их песком натерли. Он повел глазами вокруг, стараясь не делать резких движений. Голова гудела, как трансформаторная будка». Лежал он на какой-то металлической койке с продавленной сеткой и тощим матрасом, набитым чем-то твердым и комковатым. Вокруг была большая обшарпанная комната с высокими потолками и синими стенами, с которых облупилась краска, оставляя причудливые узоры, похожие на географическую карту неизвестной страны. Сверху нависал белый потолок с желтыми пятнами разводов от воды – Старыми, въевшимися, рассказывающими историю многих протечек и многих зим. В комнате стояло еще несколько таких же коек, на каждой кто-то лежал. Кто-то тихо стонал во сне, кто-то смотрел в потолок остановившимся взглядом, кто-то просто лежал, укрытый серыми солдатскими одеялами до подбородка. Пахло лекарствами, потом несвежими бинтами и еще чем-то неуловимо больничным — тем особенным запахом, который въедается в стены и не выветривается годами. Лучи зимнего солнца били из больших окон, и в этих солнечных лучах танцевали какой-то свой загадочный танец маленькие пылинки. Они непрерывно рекой скользили в потоках света, каким-то своим неизвестным целям, и Олег засмотрелся на них. Было в этом что-то успокаивающее, почти гипнотическое. «Хреналый какой-то рай!» Прохрипел он или разлепив спекшиеся губы. Голос прозвучал чуждо, будто не его. — Или слишком хороший ад, аж непривычно. — О, командир очнулся! — раздалось откуда-то сбоку. — А я только помню, громкое бух, и все, отключился. В поле зрения Олега медленно и как-то неуклюже всплыл Бухало. Тут ковылял на одной ноге, держась обеими руками за костыли и напоминал при этом большого неуклюжего журавля. Лицо его было бледным, под глазами темные круги. Но улыбка скрадывала все его физические недостатки в данный момент. Широкая, искренняя и дурашливая. «Графит!» Бухла доковылял до койки и плюхнулся на табуретку, стоявшую рядом. «Ты как? Помнишь чего? А я помню, я все помню! Как мы с тобой у входа лежали, как ты меня тащил, как гранаты кидал!» а потом бух, и все. Просыпаюсь, а я уже тут. Лежу перевязанный весь, как кукла. Медсестры приходили, такие симпатичные, одна даже улыбнулась. Правда, старая уже, но улыбка добрая. А кормят тут, о! Он показал большой палец, тут же сморщился. Ну, не то, чтобы его, но кормят. Каша есть, хлеб есть, чай сладкий дают. А вчера даже мясо было. Правда, жесткое, как подошва, но мясо... Олег слушал его в полухо, проваливаясь в сон и снова выныривая. Голос бухало то приближался, то удалялся. Слова перемешивались, теряли смысл. Палата, койки, пылинки в лучах солнца — все поплыло, закружилось. — А Козырь говорит, что мы герои. Донеслось откуда-то издалека. — Что без нас бы все пропали. А я говорю, какой я герой? Я просто стрелял, куда графит скажет, а он... Олег провалился в темноту. Проснулся он уже утром следующего дня. Солнце светило по-другому, то есть с другой стороны, длинными холодными лучами. Пылинки все так же танцевали в воздухе, но теперь их танец казался более медленным, более сонным. Олег обвел взглядом уже знакомую палату. бухло сидел на своей койке и пытался заштопать порванную рубашку. Получалось плохо, криво, нитки путались. На соседних койках кто-то лежал, кто-то сидел, а кто-то тихо переговаривался. Олег набрал воздуха в грудь и сказал, как ему казалось громко. «Хочу есть!» Никто не отреагировал. Голос прозвучал тихо, как мышиный писк. Олег помолчал, собираясь силами. Потом, напрягшись, как мог, выдохнул. «Жрать хочу! Жрать!» «Опа!» — раздалось откуда-то слева. «Пацаны, графит жрать просит!» Олег скосил глаза и увидел одного из анархистов со своей базы. Лицо знакомое, но имени он не помнил. Виделись мельком при смене дежурств. Парой фраз перекинуться не успели. Парень был молодой, лет двадцати, с перебинтованной головой и загипсованной рукой. «Очухался?» — обрадовался парень. Он вскочил с койки, подбежал к коллегу, едва не споткнувшись от чьей то костыли. «Графит, ты как? Помнишь меня? Я Степан из третьего отделения. Мы с тобой в наряде стояли, помнишь?» «Ну, когда еще тот псих прибегал?» Олег попытался вспомнить, но не смог. В голове было пусто и звонко. «Не помню», — честно прохрипел он. «Да ладно, бывает», — отмахнулся Степан. «Главное, что живой. А мы тут все ждали, когда ты очнешься. Нам теперь, брат, мстить надо». Голос его вдруг сорвался, глаза налились кровью. «Мстить?» Он начал кричать, размахивая здоровой рукой. «Они байбака убили! Ротора убили! Скольких наших положили, суки! Я их своими руками, я их...» «Степан!» — тихо сказал кто-то сзади. «Степан, остынь!» Парень замер, потом выдохнул обмяк. Через минуту успокоившись, он снова заговорил, но уже тише. «А без тебя...» — он обвел рукой всю палату. «Никто воевать не хочет. Правда, бухала. «Ага», — донеслось с соседней койки. Воевать не бухать, а командир воевать умеет. Через пару минут у постели Олега столпилась вся палата. Те, кто мог ходить, все пришли. Кто не мог, доковыляли или доползли. Человек десять перевязанных, загипсованных на костылях, с завязанными глазами и замотанными головами. Степан, видимо, взял на себя роль представителя Ты, графит, для нас сделал больше, чем все руководства вместе взятые. Бухал рассказал, что ты и предупредить успел и воевал до конца. На тебе пять ранений насчитали, не считая старых. Он помолчал. Ты где уже повоевать так успел? Олег посмотрел на них, на эти израненные, измученные, но живые лица, на глаза, в которых читалось что-то среднее между благодарностью и надеждой. «Здесь, пацаны, здесь», — ответил он нехотя. Говорить много не хотелось, горло драло, каждое слово давалось с трудом. «Вы лучше позовите кого-нибудь, пускай поесть и попить принесут. Мне это, регенерировать надо». «Чего-чего?» — не понял кто-то из толпы. «Чего-чего?» — Олег позволил себе слабую усмешку. «Хрен свой растить надо, а то война закончится, а у меня одни дырки в теле и те сквозные. Ни мозгов не останется, ни достоинства». Мужики застыли в недоумении. Кто-то открыл рот, кто-то переглянулся. «Да ладно, пацаны!» — жалился над ним Олег. — Шучу я, шучу. Юмор это у меня от контузии такой плоский стал. — А, ну да, — облегченно выдохнул Степан. — Контузия, она такая. У дяди моего тоже контузия была, так он после нее месяц только матом говорил. А потом прошло. — Давай, Степан, — поддержал кто-то. — Зови доктора, пусть посмотрит командира. — Ага, сейчас. Степан заковылял к выходу. Оставшие потоптались еще немного и разошлись по койкам. Только Бухало остался сидеть рядом, глядя на Олега преданными глазами. — Ты это, графит, — сказал он тихо, — ты поправляйся быстрее, мы без тебя как без рук. — Поправлюсь, — пообещал Олег, — куда я денусь? Пришел доктор, пожилой, усталый, с вечно озабоченным лицом и руками, пахнущими спиртом и йодом. Он долго щупал, слушал, смотрел, задавал вопросы, на которые Олег отвечал односложно, потом удовлетворенно хмыкнул. Организм у вас, молодой человек, как у быка. Такие ранения и уже на поправку пошли. Питание усиленное. Покой, сон. Через недельку встанете. Через недельку, скрылся Олег. Я сказал, встанете, не побежите. Доктор строго посмотрел на него поверх очков. Ранения серьезные, не шутите. Если не дадите телу восстановиться, потом сами себе спасибо не скажете. После осмотра принесли еду. Жидкая каша, кусок хлеба, кружка теплого, чуть сладкого чая. Олег ел медленно, с наслаждением, чувствуя, как тепло разливается по телу. Потом его потянуло в сон, и он провалился в темноту без сновидений. Дни потекли чередой, один за другим, похожие как близнецы. Утром осмотр доктора, завтрак, процедуры. Днем обед, разговоры с соседями, снова процедуры. Вечер начинался с ужина, опять разговоры, сон. Олег быстро научился различать всех, кто лежал в палате. Степан, вечно возбужденный с перебинтованной головой, говорил безумолку о месте Костя, молчаливый мужик лет сорока, снайпер, раненый в обе ноги, почти не вставал, но глаза его смотрели остро и цепко. Жора, совсем молодой парнишка, потерявший руку, еще не пришедший в себя от шока, подолгу смотрел в потолок и молчал. Еще несколько человек с разными ранениями, разными характерами и разными историями. Бухало был рядом постоянно. Он приносил Олегу еду, помогал добраться до туалета, рассказывал новости, которых в больнице было немного, но он умудрялся находить их даже здесь. «А Козыря перевели в другую палату», — сообщил он как-то. «Говорят, тяжелый совсем, не встанет». Олег помрачнел. Козырь был хорошим бойцом, надежным. Если он выбыл, это потеря. А Ротор... Бухал запнулся. Ротор погиб, графит, в последнем штурме. И Байбак тоже. Слышал, они вместе держались до последнего. Олег закрыл глаза. Байбак молодой, дерганый, но в бою надежный. Ротор спокойный, основательный, всегда выполнял приказы четко и без вопросов. Они были в его отделении. Они были его людьми. «Как это случилось?» — спросил он, не открывая глаз. «Рассказывают, что они прикрывали отход. Когда мы наверх ушли, они внизу остались, у запасного. Держали, пока могли, а потом...» — Бухло вздохнул. «Потом гранаты, говорят, сразу несколько. И их накрыло». Олег молчал долго, потом открыл глаза. «А козырь?» «Козырь, говорят, в позвоночник». Ходить, скорее всего, не будет. Врачи ничего не обещают. «Суки!» — тихо сказал Олег. «Все равно достанем». «Достанем!» — кивнул Бухало. Через две недели Олег впервые встал с койки. Ноги дрожали, перед глазами плыло, стены качались, но он стоял. Держась за спинку кровати, за костыль и забухало, но стоял. «Молодец!» — похвалил доктор. «Так и дальше». Олег начал ходить. Сначала по палате, держась за стены, потом по коридору, опираясь на костыль, потом по всей больнице, маленькой, старой, с облупившейся краской и скрипучими половицами. Больница казалась небольшой и очень старой, двухэтажное здание революционной постройки с толстыми стенами, высокими окнами и запутанными коридорами. Когда-то здесь была, наверное, земская больница, потом районная, потом ничья. Теперь она принадлежала анархистам. Медицинского персонала было мало. Главный врач, тот самый пожилой хирург, что осматривал Олега. Две медсестры, одна пожилая, суровая, вторая помоложе, но уже с единой в волосах. Санитарка, глуховатая бабка, которая все время что-то ворчала себе под нос. И все. На сорок коек четыре человека. Но командование анархистов несмотря на войну и разруху, смогло обеспечить больницу необходимым. Лекарства, перевязочные материалы, инструменты – все это было, пусть и в ограниченном количестве. Хирург свое дело знал, медсестры старались, и раненые выживали. Каждый день Олег общался с соседями по палате, с другими ранеными, с персоналами. Постепенно из разговоров, из обрывков фраз и из того, что рассказывали приходящие с воли, он восстановил картину боя. Байбак погиб одним из первых. Его пулеметное гнездо накрыло прямым попаданием из гранатомета. Ротор держался долго, до последнего штурма. Его нашли у лестницы, с автоматом в руках и с десятком гильз вокруг. Козырь был тяжело ранен в спину осколком, теперь лежал не вставая, и врачи не давали надежды, что когда-нибудь сможет ходить. А он, Олег, выжил. Опять. Он часто думал об этом лежал ночами, глядя в темный потолок, и пытался понять, почему. Почему он выживает там, где гибнут другие? Что в нем такого особенного? Однажды он вспомнил книгу, которую читал еще в другом мире, в том первом, который теперь казался сном. Книга была о бузниках немецких концлагерей. Там описывался реальный случай. Человек спал возле двери барака зимой практически без одежды. Голодал, болел... И при этом не умирал. Потом выяснилось, что он был сумасшедшим. Вот и Олег думал. Может, и он такой же. Может, его спасла не вторая душа, не могучий организм, а просто то, что он немного не в себе. Либо я сумасшедший, сказал он себе однажды утром, глядя в запотевшее зеркало в туалете. Либо вторая душа помогла. Плюс организм от природы здоровый. Плюс здоровый образ жизни. Вот раны и затягиваются. Он усмехнулся своему отражению. Страшное было отражение. Осунувшееся, бледное, с темными кругами под глазами и шрамами на щеках. «Жалко только, что спасали мы себя», — вздохнул он. Нет благодарных спасенных с апельсинами в руках, нет радостно визжащих молодых девушек, забрасывающих цветами и поцелуями. Он представил эту картину, и она показалась такой чужой, такой нереальной, что стало смешно. «Эх, романтика!» — вздохнул он. «А вокруг только кровь, грязь, слезы и дикий холод. а еще запах гниющих ран и грязных бинтов». Он постоял, глядя в зеркало, и вдруг подумал. «А может, правда? Застрелиться? Приставить пистолет к виску и все? Ни боли, ни страха, ни этой бесконечной войны?» Мысль пришла и ушла, но на мгновение стало очень тихо внутри. «Нет». Вдруг сказал он вслух. Сказал громко, так, что эхо отозвалось в пустом коридоре. Волна теплого жара ударила изнутри, прокатившись от сердца к голове. Глаза налились злым огнем. «Я вам, суки, еще покажу. Не для того я пришел в этот мир, хоть и не по своей воле, чтобы просто сдохнуть». Он сжал кулаки, чувствуя, как сила возвращается в тело. «Эта страна должна выжить». Она должна выплюнуть из себя все это красно-черно-коричневое дерьмо, что сбежало сюда со всей Европы и Азии, и предателей, продающих свой род, и память отцов ради благ и обещанной райской жизни. Он перевел дух, глядя в потолок. Цветы радости не должны поливаться кровью. Хоть они и хорошо растут на дерьме, но не на человеческом. Он еще раз яростно вздохнул, хрипя про себя ругательство и поплелся на перевязку. Между тем, события в республике нарастали своим чередом. Верховный совет директоров, не в силах удержать власть, стал выдавать противоречивые указания вооруженным силам. Офицеры на местах не знали, кому подчиняться, солдаты теряли веру в командиров, целые части переходили на сторону тех, кто предлагал хоть какую-то определенность. Видя такое положение дел, Красно-черные политическое движение, впитавшее в себя остатки старых государственных структур и новую волну национализма, объединились с реваншистами. Те, в свою очередь, мечтали вернуть территории, утраченные в прошлых войнах, и готовы были идти на любые союзы ради этой цели. Вместе они выступили против желто-синих – последних сторонников распавшейся республики, пытавшихся сохранить хоть какой-то порядок. Они стали продвигать указы и законы, еще более разлагающие армию, державшуюся и так из последних сил. Солдатам перестали платить жалования, обещая золотые горы после победы. Офицеров, пытавшихся сохранить нейтралитет, объявляли врагами народа и расстреливали без суда. Дезертирство стало массовым, целые полки разбегались по домам или присоединялись к бандам, грабящим мирное население». Апофеозом всего стало одновременное наступление как турецко-албанских войск на южных границах, так и венгерско-польских на западе. Две мощные группировки, словно сговорившись, ударили по ослабевшей республике с разных сторон, рассчитывая отхватить по куску пожирнее. Ветеранская армия, последняя, что оставалась у республики, не смогла сдержать наступление». Измотанные, плохо вооруженные, деморализованные части начали откатываться назад, оставляя территории Оранжевой Республики оккупантам. Города и села переходили из рук в руки. Мирные жители бежали кто куда, пополняя ряды беженцев. Но тут произошло неожиданное. Две наступающие силы, вместо того, чтобы совместно добивать врага, перессорились из-за дележа захваченного». Турецко-албанские части столкнулись с венгерско-польскими в нескольких спорных районах, и начались локальные бои между оккупантами. Это сыграло на руку остаткам республиканской армии, наступление замедлилось, появилась возможность перегруппироваться и закрепиться на новых рубежах. Желто-синий, воспользовавшись паузой, выдвинули лозунг «Сплотиться и объединиться перед лицом общей опасности». Они призывали всех, кто еще не определился, встать под их знамена, забыв старый распри. Но лозунг не сработал. Из реваншистов ушли все одиозные лидеры вместе со самой массой, поддерживающей албанско-турецкую оккупацию. Те, кто еще вчера клялся в верности республики, сегодня носили новые нашивки и присягали новым хозяинам. Подняв флаг с рыжим трезубцем на черном фоне, символизирующий единство трех сил, албанцев, турков и самих сочувствующих им республиканцев. Они создали свою администрацию на занятых территориях. Трезубец, древний символ этих земель, стал означать теперь не единство нации, а раздел ее между чужеземцами. В ответ красно-черные, контролировавшие западные области, аналогично подняли флаг с черным трезубцем на красно-черном фоне. У них трезубец символизировал польско-венгерское участие, И опять же, самих сочувствующих им республиканцев. Два флага, два трезубца, два лагеря. И за каждым стояли чужие штыки, чужие интересы и чужие деньги. Желто-синие пали окончательно. Они распались на множество мелких групп, разбежавшихся по своей цветовой гамме, каждая со своими целями и помыслами. Кто-то из них примкнул к анархистам, видя в них единственную силу, не запятнавшую себя сотрудничеством с оккупантами. Кто-то ушел в леса, создавая партизанские отряды. Кто-то просто снял форму и вернулся к мирной жизни, насколько это было возможно. Директора в Верховном Совете, те, кто не сбежал за границу и не переметнулся к Матадорам и Рыжим, оказались в ловушке. А по сути, двое из них фактически возглавили обе эти организации – сохраняя видимость легитимности, но на деле служа новым хозяевам. Оставшиеся директора стянули к столице все подконтрольные части ветеранской армии, силы корпуса, стражей порядка и внутренней гвардии. Теперь они контролировали только столицу и несколько крупных прилегающих к ней областей, являвшихся как житницей страны, так и одними из главных промышленных центров республики. В столицу был вывезен весь золотой запас республики и почти вся валюта, которую смогли собрать или отобрать у региональных властей и предприятий. Золото лежало в подвалах Центробанка, охраняемое верными частями, но что с ним делать дальше, никто не знал. Все остальное было пущено на самотек и разграбление. Регионы, оставшиеся без центральной части, без защиты и без управления, постепенно переходили в состояние упадка, деградации и искусственного голода. Крестьяне не хотели сеять, потому что урожай все равно отберут. Заводы стояли, потому что не было сырья и некому было работать. Люди выживали как могли. Кто-то грабил, кто-то шел в наемники, кто-то просто тихо умирал в своих домах от голода и холода. Анархисты держались особняком. Они не признавали ничьей власти, ни чьих флагов и ничьих трезубцев. Их базы, разбросанные по всей стране, хорошо укрепленные, с запасами оружия и продовольствия, становились островками относительного порядка в океане хаоса. Сюда стекались те, кому некуда было идти. Семьи погибших, беженцы, бывшие солдаты, разочаровавшиеся во всех, кто носил погоны. Здесь их кормили, лечили, давали крышу над головой, а взамен требовали одного – быть готовыми взять в руки оружие, когда придет время. И это время приближалось.